Глава одиннадцатая. Странствующие рыцари. Джан Марье вскочил с трона, услыхав ядовитую насмешку матери. Он спустился с возвышения и приблизился к ней, весь дрожа от гнева. Крик ослал, пробормотал он и рассмеялся. Это еще как сказать, моя госпожа. Потерпите немного, и мы узнаем, кто из нас прав. Он повернулся к придворным. «Вы все слышали, господа. Как, по-вашему, я должен поступать с этим предателем?» Напрасно он ждал ответа. Молчание придворных еще больше разозлило герцога. «Значит, вам нечего мне посоветовать?» «Мне кажется», — с поспешностью ответил Долодий, «в данном случае вашему высочеству не требуется совета. Вы склоняетесь к выводу, что граф Аквильский предатель». Но если судить по тому, что мы только что слышали, можно утверждать совсем обратное. Неужели? Герцог уставился на Далоди, словно ударив на кролика. Месье Далоди, ваша преданность мне и престолу в последнее время вызывает у меня большие сомнения. И если до сих пор я волей Божьей управлял вами как милосердный правитель, то теперь мое терпение лопается, ведь я тоже человек. Он отвернулся от старика и обратился к другим советникам. Ваше молчание, господа, красноречиво указывает на то, что в этом вопросе разногласий у нас с вами нет. Мудрость ваша подсказывает вам, что выход здесь может быть всего один. Мой кузен наговорил сегодня слишком много, а после подобных речей еще не остался в живых ни один смертный. И пусть это правило будет незыблемым. Граф Аквильский заплатит головой за свою наглость. «Сын мой!» — ужаснулась Монна Катерина. Джан-Мария метнул в нее злобный взгляд. «Я все сказал, и я не лягу спать, пока он не умрет». «В таком случае ты больше никогда не проснешься», — отрезала Монна Катерина и набросилась на сына, упрекая его в опрометчивости принятого решения. «Может, — предположила она, — ему надоело править Бабьяну? Если так, то лучше дождаться прихода войск Чезары Борджа. Но уж никак не стоит провоцировать людей на восстание, ведь народ обязательно поднимется, дабы отомстить за смерть своего героя. — Ваши доводы лишь убеждают меня в собственной правоте, — ответил Джан-Марея. В моем герцогстве нет места человеку, чья смерть, если я приговорил его к ней, может вылиться в восстание моих подданных. Так вышли его из своих владений, пыталась урезонить сына монна Катерина. Выгони и даст Бог все образуется. Ежели ты казнишь его, тебе не дожить до следующего заката. С трудом удалось убедить Джано Марию последовать дельному совету матери, но для этого придворным пришлось затратить немало времени и усилий. Наконец Джан Мария с огромной неохотой согласился заменить смертную казнь изгнанием. Ревность его не желала мириться с тем, что Франческо покинет Бабья на живым и невредимом, и лишь страх перед последствиями. которое Монна Катерина описала в ярчайших подробностях, заставил герцога пойти на это, как он выразился, половинчатое решение. Джан Мария послал за Мартином и приказал ему вернуть графу меч. Фабрицио Далоди надлежало сообщить последнему, что не позднее чем через двадцать четыре часа он должен покинуть владения Джана Марии Сфорца. Франческо отправился собирать свои нехитрые пожитки, а советники разошлись. Разумеется, не всем пришелся по вкусу подобный расклад. Город недовольно гудел, а фанфула Дельи Арчипретти даже примчался к графу Аквильскому, чтобы призвать того к открытому неповиновению, обещая поддержку жителей Бабьянов. Франческо не колеблясь отказался, но Фанфула продолжал настаивать. Граф покачал головой. Видишь, Фанфула, как оказывается, просто сломать жизнь человека, превратив его из свободного гражданина в изгнанника. Боюсь, ты совсем не любишь меня, раз продолжаешь со мной спорить. Или думаешь, что перспективы изгнания меня печалят? Нет, юноша. После оглашения приговора кровь еще быстрее забегала по моим жилам, ибо он освобождает меня от обязательств перед Бабьянов час, когда долг повелевает мне остаться с его жителями и тем самым оправдать их любовь. Приговор дарует мне свободу, мой добрый фанфула. Теперь я волен делать то, что мне вздумается. Франческо раскинул руки и весело рассмеялся. Фанфула не сводил с него глаз воодушевленный отличным настроением графа. Пожалуй, вы правы, мой господин. Вы слишком прихотливая птица, чтобы петь в клетке. Но превращаться в странствующего рыцаря он развел руками. Драконов, держащих принцесс в заточении, больше нет. К сожалению, ты прав. Зато есть. — Венецианцы, готовящиеся к войне. У них найдется для меня работа. Фанфула вздохнул. — То есть мы потеряем вас? — Лучший воин Бабьяно покидает нас в час беды, гонимый безмозглым герцогом. — Клянусь душой, мессир Франческо, я хотел бы уехать с вами. Тут мне больше делать нечего. Франческо, натягивавший сапог, поднял глаза на юношу. Если так, Фанфула, я буду рад твоей компании. Фанфула оживился, да и кто на его месте отказался бы от подобного приглашения. В третьем часу, теплой майской ночи, кавалькада из четырех всадников и двух тяжело нагруженных молов покинула Бабьяно и двинулась по дороге на Винаммары в сторону Урбину. За графом Аквилским и Фанфуле и Дельги Арчибрети следовали слуги Ланчето и Закария, ведущие на поводу мулов с оружием и пожитками странствующих рыцарей. Всю ночь скакали они под звездами, а через три часа после наступления рассвета остановились на отдых в небольшой ложбинке между холмами неподалеку от Фабрано. Проснувшись, В три часа пополудни граф оделся. Красные ритузы, сапоги, стеганая кольчуга, обшитая грубой тканью, вроде бы предохраняющая от удара кинжалом. Застегнул стальной пояс, на котором висел тяжелый кинжал в кожаных ножнах. Другого оружия при нем не было. По команде графа слуги оседлали лошадей, нагрузили мулов. Вскоре они покинули гостеприимную ложбинку и двинулись дальше среди зеленеющих полей. Пересекли реку, вода которой едва доходила лошадям до колен, повернули на восток, оставив холмы позади, и выехали на дорогу, ведущую на север калии. Когда колокольный звон возвестил о том, что подошло время вечерней молитвы, они подъехали ко дворцу Вальдекампо, где двумя днями раньше принимали Джанна-Марию. И на этот раз ворота дворца гостеприимно распахнулись перед знаменитым графом Аквильским, которого мессир Вальдекампо почитал наравне с его кузеном-герцогом. Им отвели просторные комнаты, Вокруг так и раились слуги, готовые выполнить любое желание. В честь Франческо Вальдикампо устроил торжественный ужин. Его отношение к графу несколько не изменилось, даже после того, когда он узнал, что Франческо изгнали из владений Джана Марии. Выразив свое сожаление, Вальдикампо больше не возвращался за ужином к этому разговору. И лишь после еды, расслабившись от выпитого вина, он позволил себе высказать все, что думает о Джане Марии. Здесь в моем доме он измывался над несчастным коллегой, но вина за это может пать на меня, ибо происходило все под моей крышей, хотя я ничего не знал. Настойчивыми расспросами Франческо удалось выяснить, что коллега этот придворный шут Пеппа Изурбина. Тут же перед мысленным взором графа возникла девушка в лесу и ее шут, с которым судьба столкнула его месяц тому назад. Он догадался, каким образом попали к кузену сведения, послужившие причиной его ареста и изгнания. И что сделал с ним Джан-Мария? По словам Пеппе, герцог задавал ему вопросы, ответить на которые он не мог, ибо был связан клятвой. Тогда Джан Марье распорядился схватить его и тайно вывести из Рубина. Швейцарцы выполнили приказ и притащили шута сюда, чтобы заставить его говорить. Герцог соорудил в своей спальне дыбу и пыткой добился желаемого. Лицо графа потемнело от гнева. Трус, пробормотал он, жалкая тварь. Но вы Вы не учитываете, господин граф, с жаром воскликнул Вальдекампо, что Пеппа всего лишь немощный коллега, поэтому нельзя требовать, чтобы он молчал тогда, когда заговорил бы и крепкий мужчина. Так что не судите его с плеча. Я не о шуте, а о моем кузене, этом трусливом тиране Джане Мари из Форца, пояснил Франческо. Но скажите мне, месье Вальдекам, по что стало с Пеппой? Он все еще здесь, окружен заботой, а его самочувствие заметно улучшилось. Можно сказать, он совсем поправился, если бы не руки, которые еще несколько дней будут висеть как плети. Их едва не оторвали, но суставы уже вправили, и мы надеемся, что все будет хорошо. Граф уговорил Вальдекампо отвезти его в комнату Пеппа, что тот и сделал, оставив фанфулу в компании дам. — К вам гость, мессир Пеппа, — возвестил седовласый дворянин, открывая дверь. Поставил свечу на столик у кровати. Шут повернул голову, глянул на спутника Вальдекампо, и лицо его перекосилось от ужаса. — Мой господин! Пеппе попытался сесть. «Мой благородный господин, смилуйтесь надо мной. Я бы с радостью вырвал мой проклятый язык. Но вы можете представить себе, какие муки я перенес, каким пыткам меня подвергали, чтобы заставить говорить. И потому прошу вас, отыщите в душе хоть каплю жалости к бедному шуту». «Об этом можешь не беспокоиться», — мягко ответил Франческо. да если б я знал, каким последствиям приведет эта клятва, я никогда бы не связал тебя ею. Страх на лице Пеппы сменило удивление. Как вы меня простили, мой господин? воскликнул он. А я-то думал, вы пришли сюда наказать меня за мою болтливость, принесшую вам несчастье. А раз вы простили меня, возможно, меня простят и небеса? И душа моя избежит вечных мук, ибо кому охота попадать в ад? Я бы отправился туда, чтобы посмотреть, как будет корчиться там Джан Марие, рассмеялся Франческо. Да, ради этого, наверное, стоит пожариться в адском огне, сказал Пеппа, глядя на свои раздувшиеся в запястьях руки. Франческо справился о здоровье шута. Сейчас получше. И то лишь благодаря заботе месьера Вальдекампу, не позволяющего мне подниматься с постели, пока я едва могу шевелить руками. Но дело идет на поправку. Завтра я собираюсь встать и отправиться в Урбино, где моя дорогая госпожа наверняка беспокоится из-за моего долгого отсутствия. У нее добрая душа и нежное сердце. Упоминание о Валентине. Побудила графа предложить Пеппе сопровождать его в Урбино, благо он сам держал путь туда же.